Гипнотерапия в спорте. Ты не реализуешь 100% бросков, которых не наносишь. Уэйн Грецкий. Чемпион по марафонскому бегу, который травмируется во время подготовки к соревнованиям. Титулованный боец смешанных единоборств, не сомкнувший глаз ночью перед боем. Биатлонист, испытывающий тошноту перед стартом. Всё это проявление одной общей истории. Истории про психосоматику. У гипнотерапии в спорте очень серьёзное прошлое. Так, на Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году советскую сборную сопровождали 11 специалистов. Интересно, что все упоминания об этом есть только на английском языке. Насколько известно из открытых источников, то, чем они занимались со спортсменами, мы бы сейчас назвали визуализацией и позитивным настроем. Это один из действующих и эффективных компонентов наряду с устранением волнения и страхов. В дальнейшем с гипнотерапевтами стали работать и в других сборных. К сожалению, в нашей стране после перестройки эта работа перестала быть централизованной. Подобные техники применяли в своей подготовке мировые звезды. Владимир Сальников, Майкл Фелпс, Мухаммед Али, Шакил О'Нил, Тайгер Вудс и другие. Спортсмены, как никто, качественно чувствуют своё тело и его сигналы. Это обусловлено отточенной годами тренировок концентрации и способностью управлять своим вниманием. Но даже это не даёт управлять физическими реакциями с позиции логики и мыслей. Физические реакции глубже, чем мысли, и глубже, чем чувства, и волнения. Ослабляющие мысли и волнения. Страхи — частые спутники спортсменов, и это нормально. Каждому выступающему спортсмену знакомо волнение перед стартом. Такое волнение можно разделить на две части. Та, которая подгоняет и мотивирует, и та, которая ослабляет. На подавление второй части иногда уходит огромное количество сил. Посудите сами. На любых крупных соревнованиях обычно все финалисты очень хорошо подготовлены. Каждый из них достоин того, чтобы быть первым, и физически способен быть первым. Но некоторые добиваются этих целей раз за разом, а другие разочаровываются и уходят. В горных лыжах, в слаломе и, например, в плавании первое место от пятого может отличаться на десятые доли секунды. Меньше чем 1%, и ты уже не то что не в тройке, а пятый или шестой. Кроме того, каждый тренер встречал спортсменов, которые на тренировках достают с неба звезды и даже бьют мировые рекорды а на соревнованиях начинаются неудачи и провалы. Вспомните многочисленные случаи, когда футболисты и хоккеисты промахиваются мимо пустых ворот. Каждому важно уметь управлять этим состоянием, но это может оказаться непростой задачей. Я часто задавал вопросы на эту тему высококвалифицированным спортсменам. Вот ответы двух пловцов. Мастеров спорта международного класса. Оба в своё время входили в состав сильнейших пловцов России на длинных дистанциях. Я спросил у каждого. «У тебя бывало такое, что на финишной прямой ты остаёшься один на один с сильным соперником?» «Да, конечно. Обычно, если я не плыву с хорошим отрывом, так и получается». «Вспомни, пожалуйста, такой момент. Как ты себя чувствуешь там?» Я вспомнил одну ситуацию, но на самом деле она очень показательная для меня. Я плыл вторым номером и по расчетам через 100 метров собирался делать ускорение, чтобы выйти вперед. У меня был достаточный запас сил, я грамотно распределил их на дистанции. И тут пловец впереди начинает ускоряться. Видимо, в его стратегии ускорение было запланировано раньше. Я тоже добавил, но отрыв все равно понемногу начал увеличиваться. А если я добавлю еще, то просто не смогу поддерживать такой темп на всем оставшемся отрезке. Это понимание сжимает меня, как будто я врезаюсь в стену. Я начинаю отвлекаться, начинаю замечать, как устали мышцы, как сбивается дыхание, и сразу же это усиливается многократно. Стоит обратить на это внимание, как тело словно выключается. Я еле-еле двигаюсь. На тех соревнованиях вместо первого или второго места я приплыл восьмым. Пропустил вперёд даже тех, кого ну совсем не должен был пускать. И сравните это с ответами второго спортсмена. У тебя бывало такое, что на финишной прямой ты остаёшься один на один с сильным соперником? Да, регулярно так происходит. Что можешь рассказать об этом? Как себя чувствуешь в такие моменты? Знаешь, даже если я был уставшим и что-то не рассчитал до этого, в такой момент у меня как будто открывается второе дыхание. Появляется спортивная злость, появляется энергия, сила, и я перестаю замечать усталость. Это состояние подхлёстывает меня. Если противник не вырвался в этот момент сильно вперёд, я чаще всего побеждаю. Один спорт. Одна ситуация, одна дистанция и уровень подготовки, но совершенно разное восприятие и реакция. Стоит только пожалеть себя, и ты в ловушке. Стоит дать росткам страха и сомнений взойти, они закроют от тебя результат. Стоит зациклиться на неуместные мысли, и ты проиграл. Практика для качественного настроя. Далее представлена практика, которая помогает поддерживать и самостоятельно вызывать необходимый вам настрой. Это касается не только выступлений в спорте, но и любой деятельности, где важно быстро уметь включать у себя состояние внимательности, концентрации и включенности в процесс. В этой записи есть небольшой бонус. В ходе прослушивания у вас будет возможность задать вопрос своему подсознанию. Это может быть какая-то тема, в которой у вас есть сомнения как поступить лучшим образом. QR-код для данной практики вы найдёте в PDF-приложении к данной аудиокниге. В той или иной мере эти ощущения, когда начинаются самокопания, когда начинаешь отвлекаться и задавать себе неуместные вопросы, на которые уже давно ответил, знакомы каждому. Несколько лет назад я участвовал в заплыве на открытой воде на 6,5 километров. Это был заплыв через Босфорский пролив. Я готовился к нему около 8 месяцев, находился в хорошей форме и преодолевал эту дистанцию на тренировках. Но уже на месте, на просмотре дистанции в ясную погоду, я увидел, как финиш теряется где-то далеко-далеко в дымке, и приходят сомнения. В том случае я смог отложить их в сторону благодаря поддержке близких и даже попасть в топ-100 из почти 3000 участников. Но подобные мысли могут стать даже причиной отказа от выступления. Хорошо, если сомнения исчезают с началом соревнований. Ещё лучше, если не мешают отдыхать перед ними. Ночь перед выступлением. Многим спортсменам знаком эффект ночи перед соревнованиями. Для многих она традиционно бессонная. Влияет ли это на результат? Конечно, влияет. Когда я помогал одному спортсмену в подготовке к соревнованиям по карате, Я понимал, что один из явных эффектов от такой работы — полноценный сон в ночь перед соревнованиями. Обратный пример приводил в интервью боец смешанных единоборств UFC, Дастин Парье. Он поделился тем, как ему не спалось в ночь перед боем с Хабибом Нурмагомедовым, и он смог уснуть только под утро. Хороший сон — это основа, которая позволяет выходить на ринг и на старт в оптимальном состоянии. В спорте, как нигде, заметна взаимосвязь тела и результата, и значит, невозможно преуменьшить преимущество работы в психосоматическом подходе, который, убирая ненужный стресс и напряжение из тела, позволяет фокусироваться на важном. Своевременно включать мышцы, которые должны работать, и не напрягать те, что включаться не должны. В моей практике был случай работы с футбольной командой Инвольта, которая играла в лиге АФЛ. По итогам сезона 2020 команда сначала впервые в своей истории вышла в плей-офф Кубка АФЛ, а затем и завоевала его. Мы работали с игроками и индивидуально, и коллективно. Многим знаком феномен, когда команде, чтобы максимально проявить себя, необходимо пропустить гол. Тогда что-то меняется, появляется мотивация, лёгкость, прилив сил. Всё это так или иначе в голове. И всем этим можно управлять. Один из самых простых и доступных способов — это ритуалы. Они могут быть и у команды, и индивидуальные. Самое простое действие — представить, как вместе со спортивной формой надеваешь на себя и новое состояние, то, которое необходимо, с нужными качествами, отточенными на тренировках, а со снятой одеждой, в которой пришёл, Оставляешь все мысли и заботы в раздевалке. Даже такое небольшое действие очень хорошо сказывается на настрое и концентрации. В работе есть много примеров этого, как с целыми командами, так и с отдельными игроками. В одном случае мы работали с профессиональным футбольным вратарем. Знаешь, я смотрел твои игры, ты редко ловишь мяч руками, чаще выбиваешь его. Даже когда можно было бы ловить, все равно выбиваешь. Почему так? Просто мне удобнее выбить мяч, чем ловить его. Скажи, что не так с тем, чтобы его поймать? Дело в том, что три года назад я играл на молодежном первенстве мира. У нас был ответственный матч, и там каждый матч ответственный, и сильные соперники. На кону стоит, выйдем мы в следующий тур или нет. Я не могу подвести команду, и тем более не могу подвести тренера, он бывший игрок сборной СССР и я просто не могу позволить себе показаться с плохой стороны. И вот мы играем, атака противника, и один игрок забивает мне прямо в девятку. Конечно, меня это расстроило. Выбило из колеи, но мы собрались и стали играть дальше. И тут через несколько минут снова он. Снова то же положение для удара, снова гол в девятку. Я думал, я там задохнусь, у меня даже в глазах потемнело. Очень неприятное ощущение, что подвёл команду. Тренер заменил меня, и пока я сидел на скамейке, меня трясло. Игру мы в итоге проиграли. Я думал, что закончу со спортом. Полгода не выходил играть, было очень плохо. Потом постепенно начал возвращаться. Тренировки, игры. Только с тех пор, стоит мне выйти в ворота, у меня дрожат руки. Я не могу нормально ловить мяч. У меня каждый раз возникает тремор. У этого вратаря уже три года не было сухих игр, то есть таких, в которых ему удавалось бы удержать ворота неприкосновенными. В каждом своем матче он пропускал голы. Этот тремор прочно закрепился и ассоциировался у него с процессом игры. После работы с причинами этого, такие сухие игры у него появились. Как и в других случаях, здесь стресс на чемпионате мира не являлся первопричиной. Но он стал событием, когда этот сорняк вины показался из-под земли и стал заметен. Страх не оправдать ожидания. Кстати, вы знаете, как играл Майкл Джордан? Команда проигрывает, идут последние минуты, у многих уже кончился запал, а он полностью отдаёт себя игре. Включается, двигается, идёт вперёд. И все боятся бросать, боятся этой ответственности и возможной ошибки, и пасуют ему. А он делает бросок за броском и иногда ошибается, потому что нельзя попадать 100 из 100. если команда в итоге проигрывала, то на пресс-конференции журналисты спрашивали его: "Вы ведь бросили на последних секундах и не попали". "Ну да, я бросил и не попал. И команда проиграла. Ну да, проиграла. Вы вините себя в этом?" "Нет, не виню. Но вы бросили и не попали". "Да, я бросил и не попал". То есть он понимает и разделяет для себя чувство вины и ответственность не только на словах, но и изнутри. Именно так спортсмены становятся первыми. Именно это один из сильных тормозов к раскрытию потенциала. И действительно, зачастую может мешать не только непосредственно страх какого-то действия, а еще и страх перед последствиями. Команда не пройдет дальше. Я подведу тренера, подведу ребят, подведу родителей. Естественно, такой груз ответственности никак не способствует большей свободе и раскованности в игре. Спортсмен должен уметь отпускать все эти мысли. Это состояние потока — состояние тотального погружения в процесс. Оно знакомо многим спортсменам, но когда привычный уклад меняется, куда-то уходит и состояние. Его сбивают какие-то новые факторы. Почти всегда они не имеют никакого отношения к логике или здравому смыслу. Как-то мы работали с игроком, который не позволял себе выкладываться на максимум. Если противник был сильным, его грызли сомнения, а смогу ли я справиться. Когда противник был объективно слабее, его посещали мысли о том, что это как-то несправедливо и нечестно — обыгрывать слабого. В обоих случаях это мешает реализации моментов и игре на максимум. Это были неосознаваемые вещи, которые мы выявили в ходе работы. Корень зла. Подобных примеров много, но их объединяет одно. Негативный прошлый опыт, воспринятый когда-то давно близко к сердцу, начинает влиять в настоящем. Так у некоторых всё сыпется из рук на определённых стадионах или городах, против определённых соперников или на каких-то элементах, бросках или ударах. Например, в важной игре на последних минутах назначены пенальти. Футболисту, выполняющему удар, важно спокойно отнестись к любому результату. В случае ошибки есть шанс, что в каталоге памяти появится негативная запись, связанная с этим, и в будущем она будет оказывать влияние в схожих обстоятельствах. Есть исследования, которые доказывают, что мысленное выполнение упражнений и спортивных элементов способно увеличить силу и повлиять на технику. Я сам столкнулся с этим, когда готовился к соревнованиям по жиму лёжа. В течение полугода я дважды травмировал плечо из-за перегрузок и каждый раз не мог тренироваться 4-5 недель. Если в первом случае я просто отдыхал, то во время второго вынужденного перерыва Представлял, как делаю разминку и основную тренировку. Какое положение занимает тело, как ощущаются мышцы, как они сокращаются. Когда возвращение к тренировкам наконец произошло, к моему удивлению, силовые показатели практически не уменьшились. Сами травмы иногда становятся сигналом от подсознания, а не от тела. Потому что происходит нелепо. Происходит не от перегрузки, а от чего-то другого например, из-за внутреннего протеста или нежелания выступать по каким-то причинам. Если выступления всё же являются приоритетом, прежде чем продолжить подготовку, необходимо выяснить эти причины и осознать их. В противном случае этот сценарий будет повторяться раз за разом. Подведём итог. В спорте важна каждая мелочь и иногда к поражению способны привести совсем неочевидные факторы. Бывает так, что поражением или травмой спортсмен подсознательно наказывает себя за что-то. Я знаю случаи, когда девушка долгое время занимала в своей дисциплине вторые или третьи места, потому что для неё подсознательно быть первой означало расстроить отца, который когда-то был против её тренировок. Бывает, что в памяти застревает досадная ошибка из прошлого, и, появляясь в неподходящий момент, сбивает настрой. Как у вратаря, который после неудачного падения, после прыжка стал совершать их с небольшой задержкой. Или как будто сами собой возникают отвлекающие мысли и сомнения. Целенаправленно работая над этим, хорошие спортсмены становятся выдающимися, а выдающиеся — первыми. Советские и российские разработки в этом направлении доказали свою эффективность на практике. Противоположное дискомфортному ощущению в спорте является так называемое состояние потока. Состояние собранности, готовности, концентрации. Состояние расслабленное, но вместе с тем звенящее внутри. По ссылке находится запись, которая поможет вам освободиться от сковывающего стресса и ослабляющих мыслей. QR-код вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.